Глава четвертая. В одной лодке. «Это что же выходит? Они люди-мутанты?» — спросил Аггер. «Не знаю. Вы же в курсе. Мы не стали перевозить тело на Землю», — ответил Димитир. «Вызвали нашего спеца туда. Он обследовал труп. Нашел с десяток отличий строение тела эльфа от строения тела человека. Но главное это совпадает» расположение внутренних органов сердечно сосудистой нервной системы кое что в мозгах иное а так то есть не модификация уточнил каледин во всяком случае я так думаю но данных слишком мало а устраивать проверку некогда да и нет возможности аггер согласно закивал действительно проводить полноценные исследования невозможно Для этого надо перетаскивать со Салентая всех пленников-эльфов, размещать их в институте и год изучать. В нынешних условиях существования их организации это верх глупости, так что загадки эльфов, равно как и другие загадки о Салентая, пока надо отставить в сторону. «Прослеживается определенная цепочка», — договорил Димитир. «Нелюдь, магики, долина змей. Все это как-то связано, переплетено». Возможно, что имеет общие корни. Но у меня просто нет сил и времени разбираться с этим. Экспедицию к Долине Змей я так и не послал. Некого посылать. Все задействованы на месте. — А что там эльфы? — спросил Шелдон. — Как отреагировали на нападение? — Как мы и ожидали. Попытались отомстить. Наш путь отступления обнаружили. Он и привел их к блокгаузу который мы превратили в крепость. А чтобы они не сбились с пути, я отпустил ребёнка-эльфа. Тот рванул в лес, как гоночный кар. Понятно, что угодил к своим и поведал о том, где и как держат пленников. «Они напали?» — заинтересованно спросил Шелдон. «Через два дня. Видимо, собирали силы. А под утро вышли из леса прямо к крепости. Человек триста». «Человек?» — хмыкнул Каледин. «Да, я их так называю и, думаю, не ошибаюсь» что они разумны и так понятно, а что люди – дети от смешанных браков тому доказательство. Ну-ну, что дальше? А дальше был бой. Я, правда, опасался, что эльфы могут напасть на другой блок Гаус или пройти дальше в наши земли. Но в вопросах тактики и тем более стратегии они не сильны. Да еще на чужой земле. Это в лесу они почти непобедимы, а здесь просто навалились с двух сторон, сыпали стрелами, как семечками, и лезли на частокол. Мы подождали, пока они увязнут, а потом ударили с тыла. Конница разметала их за несколько минут. Кто не погиб, убежал. Но таких было мало. «Три сотни!» Агерь задумчиво потер подбородок. «А ты говорил, что у них семья — это сотня?» «Около того. Но там же еще женщины, дети, старики. Так что мужчин где-то четверть от семьи. Я прикинул, что в войске были эльфы трех десятков семей» то есть трех-четырех родов. Учитывая ареал обитания одной семьи и одного рода, кое-кому из них пришлось добираться до места боя издалека. И что? А теперь представьте, что за связь у них, если они так быстро собрали войско. В комнате повисла тишина. Все прикидывали, каким образом эльфы смогли быстро передать информацию. Технические средства исключили сразу. Оставались либо птичья почта, либо магия. «Надо все же разобраться с этой магией», — с недовольством проговорил Шелдон. «Если все выйдет, как мы задумали, а Салентая станет нашим вторым домом. А я не хочу, чтобы в моем доме кто-то шаманил и ворожил и всякие там магические фокусы показывал». Демитир промолчал, бросил взгляд на Аггера. Николя на слова Шелдона не отреагировал, думал о чем-то другом. Потом поднял голову перехватил взгляд Алана и спросил, чем все закончилось. «Мы разбили эльфов, взяли несколько пленных, я отпустил их и передал с ними предложение их старшим, перемирие, если они не будут лезть к нам, мы не пойдем дальше в Ренемкас». «И что ответили?» «Ничего, я ведь отпустил еще и других пленников, кроме матери, думаю, они рассказали о нас и о нашей силе». Эльфы не дураки, поняли, что с нами им не сладить. Наш рейд и сражения показали, насколько мы сильны. Причем не только в открытом поле, но и у них дома. Теперь эльфы это знают. С того момента они к нам не лезут, хотя их разведчики частенько подходят к блокгаузам. Мои егеря их засекают, но не трогают. Значит, эльфы пока отступили. Пока. Больше чем уверен, они попытаются выбить нас. Ренемкас всегда был их владением, и отдавать даже малую его часть они не захотят. Думаю, будут собирать большое войско, искать новые приемы боя, а то и призовут на помощь магиков и троллей или еще кого. В любом случае, это дело не скорое минимум года. «Хорошо», кивнул Айгер. «Это хорошо. У вас все шансы на успех. Нужно только терпение и, конечно, продолжать начатое, «Вы молодец, алан И, может быть, меня не поддержат остальные, но я скажу, среди нас вы один такой молодец». Лакурт согласно закивал, а Каледин и Шелдон выдавили на лицах кислые улыбки. Агер был во многом прав, но не слишком ли много дифферамбов одному из них? «Как, по-вашему, алан теперь вы держите ситуацию под контролем?» Демитир на мгновение задумался, устремив взгляд в пол, Потом качнул головой и с долей неуверенности ответил. «Во многом да. И вступление в родственный альянс с Шелегером тому доказательство. Но до тех пор, пока империя цела, говорить о полном контроле нельзя. Пока над давит, мы вынуждены подстраиваться под ситуацию, а не формировать ее сами. Пока мы только ведомые». Демитир посмотрел на часы и встал. «Мне пора». Агер тоже встал протянул ему руку. «Мы все время на связи, алан, Но переходы только в крайнем случае. Мы не можем рисковать». «Я понимаю». «Тогда успеха, держитесь. И подумайте, чем конкретно мы еще можем вам помочь в ближайшее время. Что нужно сделать, чтобы расширить зону вашего влияния?» «Я подумаю». К Демитиру подошли остальные. Тоже пожали руку, А Каледин, улыбаясь своей хитрой улыбкой, по-русски сказал. «Совет да любовь, как у нас говорят. Это значит, живите хорошо». «Спасибо, Дмитрий, я знаю эту пословицу». «А свадебный подарок за мной». Димитир кивнул всем сразу и вышел из помещения. Каледин проводил его взглядом, повернулся к остальным и стер с губ улыбку. «А если он начнет диктовать условия? Ведь теперь он ключевая фигура, и заменить его некем». «Не начнет», — ответил Аггер. «Алан не дурак и умеет просчитывать ходы. Без связи с землей он не сможет, ни он, ни остальные. Так что предавать ему нет смысла, как и тянуть одеяло на себя. Всегда есть грань, за которую нельзя переходить. Между прочим, это касается всех нас». Николя обвел компаньонов пристальным взглядом и с нажимом повторил. «Всех нас!» если мы хотим получить то, что планировали. Мы в одной лодке, господа. Давайте все-таки доплывем до цели, а делить завоеванное будем потом».